Похоже, контрразведку больше интересовали только книги Солженицына, найденные в доме полковника. И даже после того, как специальным приказом по управлению полковник Олег Гордеевский был отстранен от оперативной работы в первом главном управлении, ему официально разрешили уйти в отпуск и выехать на отдых в санатории КГБ в Семеновском. Это был неслыханный, немыслимый либерализм КГБ и советской разведки. Это непонятное поведение руководства первого главного управления долго потом обсуждалось и в Англии, и в Америке. Сам Гордеевский позднее напишет, что против него не было никаких улик, и руководство советской разведки вынуждено было держать его на свободе. Явно издеваясь над генералами и полковниками КГБ, вступавшими с ним в это время в контакт, Гордеевский пишет о том, как он не только несколько месяцев в Москве обманывал и водил за нос руководство, но даже находясь под наружным наблюдением КГБ, несколько раз встречался с представителями английской разведки в Москве, обговаривая с ними свой побег. по Все окружавшие его офицеры, все руководство КГБ, включая Чебрикова, Крючкова, генералов Грушко, Голубева, Дроздова, полковников Грибина и Буданова, сплошь состояло из одних кретинов. Все фамилии высших офицеров КГБ подлинные, как и занимаемые ими должности, примечание автора. В это как-то трудно поверить, если вспомнить, что как раз в этот период был завербован один из наиболее ценных кротов советской разведки в ЦРУ, мистер Олдридж Эймс. Но почему тогда Гордиевского не арестовали сразу? Почему руководство советской разведки, разрешив себе лишь несколько формальных, мягких допросов, не торопилось с арестом, и предъявлением обвинений шпиону гордиевскому казалось, нанесшему колоссальный ущерб советской агентуре в Лондоне, в странах Скандинавии и частично в Америке. Почему? Неужели апрельский пленум ЦК КПСС 1985 года, на котором Михаил Горбачев впервые произнес слово «гласность», так подействовал, на таких зубров КГБ, как Виктор Чебриков и Владимир Крючков? Неужели они решили перестроить свою работу и до предъявления официального обвинения не арестовывать офицеры разведки? Или решили собрать формальные доказательства? Бред какой-то! Какие еще нужны доказательства, когда уже проводившаяся проверка установила явную виновность еще не приступившего к своим обязанностям резидента первого главного управления КГБ в Лондоне. Гордеевский отдыхал в санатории. И действительно, дважды встречался с людьми из Ми-6, уходя, как ему казалось, от наблюдения. На самом деле, все это не соответствует действительности. За полковником был установлен не просто жесткий режим наблюдения, а сверхжесткий. Каждый его шаг контролировали десятки агентов. Все знали о его многолетней подготовке, и за побег Гордеевского полетели бы головы многих руководителей ведомств, начиная с Крючкова. Но полковника по-прежнему не арестовывали. Объяснение в такой ситуации может быть только одно. Полковника не хотели арестовывать. Его не должны были арестовывать. Его не могли арестовать. По каким-то неизвестным причинам советской разведке нужно было, чтобы гордиевский благополучно ушел на Запад. Им важно было подтолкнуть его к побегу. Отсюда эти провокационные полудопросы, полубеседы. Из-за этого многие офицеры перестали даже здороваться с гордиевским, а контрразведчики прямо спрашивали, когда и кто его завербовал. Интересно, был ли в мировой истории шпионажа хоть один такой случай?